Глава вторая. Следствие начинается. К. сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Ему сказали, что его будут вызывать на следствие регулярно, может быть, не каждую неделю, но все же довольно часто. С одной стороны, все заинтересованы, как можно быстрее закончить процесс, но с другой стороны, следствие должно вестись... Со всевозможной тщательностью, однако ввиду напряжения, которого оно требует, допросы не должны слишком затягиваться. Вот почему избрана процедура коротких, часто следующих друг за другом допросов. Воскресный день назначен для допросов ради того, чтобы не нарушать служебные обязанности К. Предполагается, что он согласен с намеченной процедурой, в противном случае ему поилику, возможно, постараются пойти навстречу. Например, допросы можно было бы проводить и ночью, но, вероятно, по ночам у Кани совсем свежая голова. Во всяком случае, если Ка не возражает, решено пока что придерживаться воскресного дня. Само собой понятно, что явка для него обязательна. Об этом и напоминать ему не стоит. Был назван номер дома, куда ему следовало явиться. Дом находился на отдаленной улице в предместе, где Ка еще никогда не бывал. Выслушав это сообщение, Ка, не отвечая, повесил трубку. Он сразу решил, что в воскресенье пойдет туда. Процесс начинался, предстояла борьба, и этот первый допрос должен был стать последним. Он в задумчивости стоял у телефона, когда сзади его окликнул заместитель директора. Ему надо было позвонить, а Ка стоял на дороге. «Плохие новости?» Небрежно бросил заместитель вовсе не из любопытства, а просто, чтобы К отошел от телефона. «Нет-нет», — сказал К, посторонившись, но не уходя. Заместитель директора взял трубку и, ожидая соединения, сказал поверх трубки «Один вопрос, господин К: Не окажете ли вы мне честь присоединиться в воскресенье к нашей компании на моей яхте? Собирается большое общество, наверное, будут и ваши знакомые среди них, между прочим, и прокурор Гастерер». «Вы придете? Приходите непременно!» Ка старался вникнуть в каждое слово заместителя директора. Для него это было довольно важно, потому что приглашение заместителя директора, с которым он не слишком ладил, означало попытку примирения с его стороны и показывало, каким незаменимым человеком стал в банке Ка и как ценил его дружбу, или, по крайней мере, его нейтральное, беспристрастное отношение, второй по значению – чиновник банка». И хотя это приглашение было как бы вскользь брошено поверх телефонной трубки, оно звучало несколько заискивающе. Но Ка надо было унизить заместителя директора еще больше, и он сказал «благодарю вас». «К несчастью, в воскресенье я занят, у меня уже назначена встреча». «Жаль», — сказал заместитель директора и заговорил по телефону, его как раз соединили. Разговор был длинный, но Ка, по рассеянности, остался стоять у аппарата, и только когда заместитель дал отбой, он перепугался, и чтобы хоть немного объяснить свое неуместное присутствие, сказал, «Мне только что звонили просили прийти в одно место, но забыли сообщить, в какое время». «А вы еще раз позвоните», — сказал заместитель директора. «Да это неважно», — сказал Ка, тем самым сводя на нет свое и без того нелепое объяснение. Заместитель директора, уходя, бросил еще несколько фраз совсем о другом. Ка заставил себя ответить, но думал он в это время главным образом о том, что лучше всего будет в воскресенье пойти по вызову к 9 утра, так как по будням все судебные учреждения начинают работать именно в это время».